Это важно, потому что мозгу-то надо место, надо все вмещаться. Теперь я прошу обратить ваше внимание, если только вам видно, мне здесь видно, а вам просто нет. Здесь есть буквы С и Э, везде С, С и Э. Значит, Э это эпиглотис, а С это soft palate, э, мягкая нёба. Вот у всех животных, кроме человека, эти С и Э находятся очень близко друг к другу. Видите? Везде. В том числе и у этого тоже. Вот. А у человека, поскольку начинает меняться э, анатомия гортани, то расходится они очень далеко. Вот этот F и вот этот S. У человека образуются две воздушных струи: носовая и ротовая. Мы можем лишь очень говорить есть, глотать, дышать одновременно. И это обеспечивает возможность другой организации резонансных полостей. Короче говоря, это материальный факт, с ним мы спорить не будем. Если мы а а наткнулись на останки существа, у которого такая анатомия, то тогда можно начинать думать. Если мы наткнулись на существо, у которого такая анатомия, то можно оставит спокойно. Вот, а вот это такое. Значит, должна измениться гортань. Вот тут я хочу немножко испортить праздник и сказать следующее. Существует две основные точки зрения на происхождение языка. Что мы наследовали у наших биологических предков? Есть так называемые оралисты, от oral. И они считают, что человеческий язык наследник звуковой коммуникации предыдущих видов, ну, скажем, приматов. То есть мы наследовали звуковой язык. Оралисты. Есть ли так То тогда, разумеется, нам надо смотреть на анатомию гортани и на челюсти и на всё это. Но есть другие. А люди, они в меньшинстве, но это очень серьёзные учёные. Не стоит думать, что это бахозяйки, которые э после изготовления дынов решили талантнял починить. Вот. А э, это серьёзные люди. Они называются мануалисты, вот рука, manualists. Вот эти мануалисты, и у них такая довольно серьёзная позиция. Хотя я повторяю, они э в меньшинстве, так сказать. Основная основная линия, что звуковой язык первый. Но они говорят, первым был жестовый язык, который довольно серьёзно развился. А после этого, как пишут в соответствующих учёных книгах, на его когнитивной основе возник звуковой язык. И я э, ещё раз говорю, что это э, серьёзная научная линия. Могу назвать одного из а, представителей, я даже имел счастье быть с ним знакомым, Гордон Кьюс. А американский антрополог. Он, к сожалению, умер уже, но вот он уже Новатон занимался э приматами, и в частности он говорил, что вот Как там обезьяны говорят, это мы оставим в покое, но то, что обезьяны очень хороши в подражании, это точно. То, что у них довольно умелые руки, это точно. Почему бы им было не развить эту способность, если они так хорошо э -э могут исполнять то, что делает другой, почему бы им было не развить ручную эту способность? В общем, это довольно серьезно. Вот, ну вот если вдруг встать на позицию мануалистов, а не уралистов, то тогда можно сказать. Вот если опять же, если бы я спорила, я сказала: "А что вы мне до гортани-то подсовываете, собственно? Причём здесь гортань?" Mm -hmm. Какая мне разница, какая у него челюсть, если он руками пускарает? Меня не интересует ни челюсть, ни гортань. Вот. При этом такая могла быть ситуация. Я хочу, э-э, в связи с гортанью привести пример одного чрезвычайно изящного исследования в шестидесятые годы. Они Каскинские акустики из знаменитых Каскинских лабораторий. Вот кто фонетикой занимается тут, наверное. Про это слышал. Вот в Каскинской лаборатории они сделали изумительную по изяществу, э, по изяществу работу, которая страшный бум был по этому поводу. Там соглашать цели нет от другой разговор, но очень э гениальная мысль к голову пришла. Они э взяли гортань неандертальца, к которому я подойду через измерили её, как следует, и эти данные ввели, а, э, в синтезатор речи. И гортань говорила как. -то. Короче говоря, они проверили, вот это пример того, как очень современные технологии могут неожиданно давать материал по поводу столь древних вещей. Короче говоря, они синтезировали звуки, которые потенциально такая гортань могла бы издавать. Вот. И вывод их был такой, что неандерталец не говорил, потому что, э, эта гортань не могла, а, э, издавать звук э. На что я бы, например, сказала: "Ну и что?" Но ну, не было у него в языке звука э. Мало ли каких у нас звуков? Нет, в языке. Какие? Если мы посмотрим на распределение звуков по, по языкам мира, то насколько это будет отличаться. Массы звуков нет в русском языке. Масс из звуков нет вообще в индоевропейских языках, зато есть в э африканских совершенно какие-то немыслимые звуки, в, э там щёлкающие, гортанные вот. Ну и что? Мало ли чего у кого нет. А если я бы повторяю, я бы ещё к этому добавила, если он вообще ничего не говорил, а только руками э разговаривал с помощью рук, то какое мне дело до того, что могла делать это гортань? Никакого дела. Дальше. Так, но всё-таки мы э-э разбираем наиболее принятую точку зрения. Итак, наши изменения мозгового тракта. Дальше. А э -э изменения, увеличение объёма мозга. Увеличение объёма мозга. У, глядящие наши родственницы из э обезьян, у шимпанзе объём мозга 400 см³. Мы говорим о весе, не о весе, а об объёме, потому что когда речь идёт о об останках, то там, конечно, какого мозга нету, естественно, а есть только то, в чём он лежал, поэтому речь идёт об объёме. Вот. А Итак, 400 см³. У современного человека, как вы думаете, какой объём мозга? 1500 в среднем. В среднем. То есть в 3 раза больше. Сразу хочу сказать, что э это тоже не жёсткая цифра. Э данные, которые хранятся в разных институтах Мезга, а именно сами мозги. А э, вот, говорят нам о том, что довольно много было известных людей, писателей, философов, у которых мозг был весьма не большой, скажем, 1.100-1.200. И одновременно с этим, сколько хочешь дебилов в медицинском смысле этого слова, у которых мозг будет э 2.000 или даже больше. Я это говорю к тому, что э, э нельзя говорить о том, что чем больше мозг, тем лучше. Вопрос не в, не в килограммах, вопрос не в весе, а вопрос в сложности организации. Насколько сложно организован, а не то сколько его там лежит. Вот, но всё-таки до известных пределов. Всё-таки если мозг меньше 1 э, кг, то мы не можем прогнозировать, что тут что-то уж очень хорошее э будет. Поэтому всё-таки мозг рос. И, скажем, у неандертальца мозг а даже чуть-чуть больше, чем а ископаемые а сходного времени а уже людей. Неандерталец, кстати говоря, представляет собой такую точку споров. Ещё совсем недавно считалось, что он нам предок. Все вы, наверное, это знаете, что неандерталец один из уже людей, и и это линия, которая выводит к нам. И у меня даже вот таблички всякие есть, где это написано. Вот могу в качестве доказательства показать ее. Вот здесь вот не оберталец. Вот он, не оберталец. У него такой же мозг примерно, как у нас. Но дальше я буду вас расстраивать. Да? Или нет, я буду радовать. Я лично я порадовалась. Значит, он нам больше не родственник. Вот это недавно оказалось. Да, он оказался, не для записи будет сказано, какой-то бастард. Да, незаконно рожденная какая-то линия боковая. Он не родственник нам совершенно. И э много загадок здесь на самом деле есть, потому что доггер это нам пока генечки нам говорят. В эту вас вообще -во эту историю я забыла сказать, ещё включены генетики. И это недавно включилось. Потому что не только для астанцев царского семейства можно генетическую экспертизу использовать, но это для разных других целей. И в частности, раз есть кости, значит, можно взять генетический материал и посмотреть, что это такое. Так вот это гены, которые на нас не выходят. Это линия тупика, тупиковая. Она они были, разумеется, но они э куда-то делись. Вообще, там, в сути, это не линия, которая вывела одно людей. Неандертальцы, а как говорит э современная, совсем современная наука, потому что вот то, что я сейчас рассказываю, это буквально там 2-3, 4, может быть, года это недавние данные. А, говоря нам вообще очень странную вещь, что неоандертальцы жили тогда же, когда уже люди более или менее современного типа. Вот это очень составляет очень